Малый предприниматель Биденко сидел у огня, мелко потряхивая бубном. После третьей поганки от звона колокольчиков у него по затылку пробегали приятные мурашки. Неожиданно, прямо сквозь костер, к нему пришел человек. Он смотрел на мир остекленевшим взглядом. Бледные губы что-то беззвучно нашептывали, Биденко задумчиво потушил тлеющие штаны пришельца. Тот протянул руку и потащил бубен на себя. До того, как податься в Якуты, Биденко был хохлом, поэтому пальцы его разжались не сразу. Незнакомец нарисовал в воздухе странную фигуру, похожую на моржовый хвост, с точкой посередине. Изображая знак припинания, он чуть не выколол беденко глаз. Проявляя якутское благоразумие и широту души, тот отдал бубен и потянулся к тонко нарезанному салу. Все же происхождение сидело в нем неискоренимо. Заполучив в свои руки инструмент, Игорь Николаевич вспомнил все. Он неожиданно почувствовал себя Магом и чародеем, А не мелкой сошкой На побегушках у какого-то кнобауха. На память пришла давным-давно Прочитанная книга шаманства «Путь к духам». Он ударил ладонью По старой потемневшей коже, По стойбищу Разнесся глухой Завораживающий рогат. Многие экстрасенса. сами вынесли его на свободное пространство духи взглянули на Рыжова с дна стаканов заунеевно простонал рыжов и снова ударил в бубен сократ и диоген поднялись с места без сомнения странный человек знал что делать было очень похоже что он камлает Сознанием предмета и вдохновением. Им самим этот ритуал видеть не доводилось, поскольку родной шаман ограничивался пьяно-туманными обещаниями, но знающие люди рассказывали о чем-то подобном. Игорь Николаевич на лету принял еще полстакана водки и проник в астрал. От наплыва духов там было тесно. Он широко развернул плечи и дунул, тряхнув бубном. Посторонние порождения протоплазмы расступились. На первый план вылез натуральный олень, неестественно белого цвета. Рыжов вдруг понял, что ждал этой встречи всю жизнь, и радостно завыл... Кружась в подобии медленного фокстрота. Нечеловеческая музыка старого бубна Разогнала кровь остальных якутов. Заодно разлетелись комары И навсегда исчезли из подвала дома Номер тринадцать, беспризорные кошки. Он плясал и пел, как заведенный. Вместе с ним трясло все племя. Добравшись до ламбады, В исполнении бубна без оркестра Рыжов испустил дикий вопль и упал. Духи сгрудились над ним и благодарно зааплодировали. — Однако, великий шаман! — изумленно сказал Сократ. — С грибами пора завязывать! — возразил Диоген. Они подобрали экстрасенса и задумчиво потащили его в Яранву. С новым тайоном пока не складывалось, зато нашелся новый шаман. Не упускать же понапрасну ценные кадры. Мозг шел впереди. Чагевара и боксер поспевали за шефом с трудом. Время от времени Кнабаух оборачивался и бросал на подельников хитрые взгляды. Они прибавляли шагу, плохо скрывая беспокойство, По большому счету, вождь и так был не очень нормален. Разговаривал на непонятном языке и каждый день менял трусы. А теперь и вовсе повел себя странно. Он что-то шептал на ходу, прикладывал к виску сделанный из пальцев пистолет и грозил кому-то кулаком. Коля-Коля незамедлительно перешел к отработке защиты. Че начал подумывать, что с этой электрички пора соскакивать. Обитель экстрасенса встретила группу товарищей привычным запахом паленой палки, купленной рыжовым с руку невменяемого кришнаита много лет назад. Общаясь с рыжовым через астральный столб, находящийся где-то в Индии, Кришнаид убедил травматолога приобрести источник философской мудрости за 500 американских рублей. Источник подозрительно напоминал фрагмент обычного русского веника, покрашенного в красный цвет. Насыщаясь индийской мудростью по самые третьи глаза, Игорь Николаевич безжалостно сжег палку, отравляя жизнь соседям запахом жареных тараканов. «Откройте окна!» — с отвращением произнес Кнабаух и скрылся в ванной, в очередной раз шокируя коллектив дурацкой привычкой мыть руки. Коля-Коля ушел в глухую защиту, разглядывая себя в зеркало сквозь плотно прижатые к лицу кулаки. Че распахнул форточки, и пошел на кухню заваривать чай. Ему нужно было подумать, а без чефира думалка не работала в натуре. Рыжов проснулся поздним утром. Остатки красочных сновидений бродили в нем, заставляя то трубить носом, как самка морала, то поскуливать лайкой, идущей по следу волка. Назойливое беспокойство вторглось в похмельную дрему, заставив открыть глаза. — Тебе надо выпить, — сказал кто-то. — Где Патрашилов? — простонал Игорь Николаевич. — Пока не выходил, — ответил другой голос. — Сами волнуемся. Экстрасенс мысленно воззвал чужим якутским духом, и энергетическим центром собственного организма. Неизвестно, кто отозвался, но мощный посыл позволил поднять руку и посмотреть на часы. Стрелки показывали полдень. Время докладок на Бауху было безнадежно просрочено. Рыжов тонко взвизгнул от ужаса. Его карма моментально почернела от нехороших предчувствий. Мозг не терпел опозданий. А за запроваленное задание мог запросто подвесить к низу аурой, не обращая внимания на окружающих. Экстрасенс взлетел на второй этаж к двери, возле которой был обязан провести бессонную ночь. В районе дверной ручки белел клочок бумаги. Дрожащим пальцем Игорь Николаевич Навел порчу на замок Чтобы уберечься от неожиданностей И вытащил записку Мир, зыбко качающийся перед глазами После вчерашнего злоупотребления поганками Закружился хороводом потусторонней муки Вместо букв на бумаге плясали три человечка Первый был в очках Второй — с саблей, и третий танцевал на четвереньках, цепляясь макушкой за полумесяц. Рыжов прислонился к стене. Каббалистические знаки могли означать только одно. В игру вступили оккультные силы. Письмена на древнем запретном языке инков, несомненно, предназначались ему. Мир духов вышел на прямой контакт. Тошнота подобралась к горлу, заливая чакры.